Глава 24. Ошибка капитана. Я еду в столицу. Алиса Ягодкина. Наверное, это был самый сложный вечер в моей жизни. Гораздо сложнее, чем тот, когда я появилась в зеленой трясине. С однокомнатной квартирой задалось. И пусть мне был выделен первый этаж, но и в нем я нашла свою прелесть. Дом ведомственный, значит, порядка в нем больше, чем в обычных. В лифте не застрять, да и не было его в трехэтажном здании. Зато размеры комнаты были больше, чем в общежитии для попаданцев, не говоря о том, что в ванной я обнаружила новенькую стиральную машину. Весь вечер я слонялась, развлекая себя уборкой и просмотром местных новостей. Все мои мысли были заняты черноглазым капитаном, однако от него не было ни одной весточки. Удивительно, но стоило положить голову на подушку, как оказалось, что ночь пролетела и пора на работу. Этот факт порадовал, несказанно, и я наспех позавтракав, чаем с печеньем, поспешил его ОБН. А едва вышла на улицу, оказалось, что около одного из припаркованных автомобилей меня ожидал Джек. — Леди Алиса, передовик особого отдела, — усмехнулся командир мооновцев. — Выспалась, — ответила я и с надеждой уставилась на волчарного. Он пережил эту ночь, значит, идет на поправку. Больше ничего не известно, сообщил мне Джек, и я и этому была рада. он справился, за ним ухаживают и присматривают, а дальнейшее всего лишь дело времени. Надеюсь, что ближайшего. «Садись, я тебя подвезу», сообщил Джек, распахивая передо мной дверцу авто. «Так ты из-за меня в такую рань поднялся?» удивилась я. Считая, что нам по пути!» — отозвался волчарный, и я решила больше не задавать вопросов, а приняла предложение. Увы, мои надежды относительно новостей о Балане не оправдались. Весь день никто ничего конкретного не рассказывал. Я успела написать отчет, стереть пыль, пообедать, прочитать сводку криминальных новостей, напроситься пострелять вместе с Маоновцами. Длинный рабочий день подходил к концу, а капитане мне так никто ничего и не сказал — Как и не было отдельных заданий. Не выдержав, я отправилась к Риэль Гарольдовне. Но ее кабинет оказался закрытым. Как сообщил пробегавший мимо парень, она сегодня в целительском крыле. Узнав, где находится это самое крыло, я двинулась туда с надеждой, что вот сейчас точно увижусь с Саланом, Узнаю от эльфиечки, как самочувствие капитана и отправлюсь к нему». Увы, какой-то незнакомый целитель заявил, что Ариэль Гарольдовну вызвали к руководству, опускать к пациентам кого-либо из посторонних ему запретили. «К какому именно руководству?» — я уставилась на лекаря. «К столичному», — признался целитель и отвернулся, давая понять, что разговор закончен. А так как генерал мне сегодня напоминал по телефону, что вечером мы увидимся, то к столичному руководству я отправилась с нетерпением. Алан Рассел. Голова гудела, как колокол, который кто-то попинал, а потом еще и переехал катком. Ребра трещали так, что, казалось, на капитана упала бетонная плита. Алан закашлялся, ощущая, как в горле царапнуло, словно он только что проглотил ежа. И все бы хорошо, но последнее, что запомнилось, это свора монстров, накинувшаяся на капитана, после того, как Расселу удалось серьезно ранить некроманта Огурцова. Макс сломал ему нос, руку, которой злобный колдун начал творить разрушающий все вокруг паз. «Очнулся! Наконец-то!» — голос Ариэль Гарольдовны прозвучал глухо, и Аллан попытался раскрыть глаза, чтобы убедиться, что это не галлюцинация. Веки показались тяжелыми, словно он находился не в целительском крыле, а после славной попойки, устроенной по забытому капитанам поводу. Эльфийка сидела в кресле и опиралась на прикроватную тумбочку. «Как все закончилось!» — прохрипела Аллан. Мудрая целительница тут же поднесла пациенту стакан с водой. Глотки получились жадными, и стакан быстро опустел. «Если ты про баню, то она на месте!» Имперские маги и столицы обнюхали каждый уголок. «Они справились?» «Справились!» Огурцов в центральной тюрьме генерал Лемон лично доставил его в столицу. «Что с лисой?» Алан понимал, что невежливо перебивать Ариэль, но она сказала суть, это главное. Все остальное ушло на задний план, а лишь тревога о возлюбленной на батом стучала в висках. Или это последствия схватки? «Ты про свою напарницу?» Губы эльфийки дрогнули в усмешке. «Упрямая девушка. Представляешь, неделю пыталась проникнуть к тебе всеми способами. Даже в окно хотела. Но у нее ничего не вышло». Я еще в прошлом году попросила Юджина наложить заклятие, чтобы никто не смог сбежать или проникнуть таким способом». «Неделю», — вырвалось у капитана. «Получается, я тут валяюсь, а у нас...» «В особом отделе все в порядке», — произнес вошедший Юджин. Сегодня начальник щеголял с распущенными волосами, а Аллан поймал себя на мысли, что забыл, что именно это обозначает. У эльфов во всем знаке и символы, а отсутствие косы — тоже несло какой-то смысл. Может, Юрикович завлекал жену, которая по долгу службы задержалась на работе? Огурцов в столице проверяющие уехали. Бани, которую вы едва не разнесли по кирпичику, снова функционируют. перечислил эльф и тут же послал горячий взгляд супруги. Может, они в ссоре, а Рассел своим ранением только подлил масло в огонь? Я тоже рад вас видеть, Юджин Юрикович, отозвался капитан и закашлялся. Не отходившая от Рассела Ариэль Гарольдовна ловко подсунула пациенту подушку под спину, и мак наконец-то сумел сесть. «Ариэль, дай Аллану зеркало», — приказал подполковник и нахмурился. Капитану это не понравилось совсем. Я ведь понимал, что после боя и недельного отпуска в целительском корпусе он вряд ли похож на себя обычного. Однако увиденное вызвало лишь желание отвернуться. А как еще можно реагировать на рожу, сполосованную шрамами, оставленными магическими ударами и когтями мерзких тварей? «В общем-то, ты выглядишь неплохо», — заверил Ариэль. «Не то слово», — согласился Рассел. «Да и кто бы возражал?» «Сколько раз маг напоминал себе калеку после тяжелого боя?» Алан пошевелил конечностями, передернул плечами и согласился, что он в полном порядке. «Алан, я даю тебе две недели отпуска. Восстановишься и вернешься в строй», неожиданно раздобрился Юрикович. «Я не ослышался», Рассел напрягся, осознавая, что столь щедрое предложение от начальства случайно не проскакивает. «Но в чем дело?» Нет, дери тебя, зомби, не ослышался», неожиданно вспылил Юджин. «Как только ума хватило лезть к логово одному, да еще и генеральскую дочку с собой прихватил. Идиот самонадеянный!» «Тебе только в спектакле играть, да парик и туфли бабские носить!» Эльф закричал, а у капитана неожиданно стало легче на душе. «Заорал, значит, ситуация стабильна!» «Юджин, я должен был пройти мимо! Вызвать нас!» «Пошли бы всем скопом!» — поинтересовался Рассел. Макс сел, протянул руку к тумбочке и сам налил себе воды. В горло она полилась уже легче, вот только в зеркало Рассел смотреть не желал. И как таким показаться лисе? В общем, рожу свою залечишь и вернешься, махнул рукой эльф и отвернулся к окну. Однако не успел капитан расшифровать столь резкий переход с бани на отпуск, как Юджин снова повернулся лицом к сотруднику и к жене. Вернусь, Арель Гарольдовна, вы возьметесь? Поинтересовался капитан. Уж сколько раз эльфийки и ее подчиненные латали сотрудников особого отдела не сосчитать. «Ариэль, сердце мое, ты сказал этому везучему пациенту, что его шрамы не поддаются исправлению?» В голосе подполковника послышалось напряжение. Сначала Рассел и не понял, что сказанное относится именно к нему. Однако, правда всей суровостью обрушилась на сознание храброго капитана. И как он таким покажется любимый? Черный чулок на голову или маскарадную маску, под которой будет удобно прятать шрамы. Огурцов проводил эксперименты, чтобы нанести как можно больше вреда магам. Догадался рассол надеясь, что присутствующие не поймут, как издевательски заскребли на душе кошки. Как ни по себе от одной мысли, что он чудовище покажется любимой. она упрямая, непокорная, кинется жалеть. Подобного рассол вынести не мог. Макреско сел, неожиданно осознавая, что Колокол в голове замолчал. Хороший ведь знак, верно? «Я в общем плане здоров». «Почти, только сдашь анализы», — кивнула эльфийка. «Алан, это не смертельный и не приговор. Сейчас я черкну записку бывшему однокурснику. Я слышала, он занимается редкими ядами. Считаю, что Фред сумеет тебе помочь. Его услугами пользуется семья императора». При упоминании целителя Йориковича прикосила. Рассол сразу заметил реакцию Юджина на имя того самого однокурсника. Но это было не так важно, как возможность привести себя в человеческий вид. Сколько мне здесь еще лежать? Поинтересовался капитан, осознавая, что готов ехать к этому целителю хоть сейчас. Алан безумно соскучился по лисе, но для себя решил, что они увидятся только после его выздоровления. Зачем дурить девушке головы, если лечение окажется неэффективным? И дело не в упадническом настроении, всего лишь разумный подход к делу. «Нельзя привязывать к себе любимую жалостью, только не это». «Завтра утром можешь быть свободен», — ответила эльфийка. Рассел был благодарен ей за честность. Алиса Ягодкина «Я всегда знал, что самые лучшие девушки работают в особом отделе». Джек убрал подшитые мной папки и подмигнул. «Съедим по борщу». Я внимательно рассматривала слишком бодрого оборотня, и с каждой секундой сияние его улыбающегося лица моя подозрительность усиливалась. Так как Аллан находился на лечении, меня временно прикрепили к Маоновцам, чтобы навести порядок в их документах. Юджин Юрикович предложил пойти помочь кикиморам из отдела кадров, но я выбрала оборотней. Вид сестер Болотных ввергал в тоску, а еще засело подозрение, что по какой-то причине эти две зеленые меня недолюбливали. Впрочем, теплых чувств я к ним тоже не испытывала. Генерал вернулся в столицу, и теперь каждый вечер мы с ним созванивались. Я все чаще ловила себя на мысли, что привыкла к разговорам с отцом и даже ждала их. Рой Лемон позвал меня с собой, но я отказалась, однако пообещала, что непременно его навещу там, и если возникнут проблемы, то поделюсь. «Джек, что происходит?» — спросила я прямо, закрыв последнюю папку. Работать с оборотнями было весело. но вечно так продолжаться не могло. Командир Маоновцев перестал улыбаться и признался. «Алиса, Алана сегодня выписали». «Выписали? Ура! Значит, он выйдет на работу?» спросила обрадованно. Я была уверена, что уже сегодня капитан примчится в ООБН. Во-первых, Алан любил быть в курсе дела, во-вторых, я надеялась, что он соскучился по мне так же сильно, как и я сама. Но мое восклицание Джек отвел глаза, и это мне не понравилось. категорически. поэтому потребовала разъяснений. Что происходит? Алиса, тебе лучше спросить у Ариэль Гарольдовны. Насколько я в курсе, Алан в столице? В груди все оборвалось, хотя я тут же нашла кучу оправданий капитану. Срочный вызов от руководства, проблема в семье, которая требовала немедленного решения. Ты знаешь почему? Я постаралась, чтобы голос не дрогнул, хотя на душе стало паршиво. Ты с ним разговаривал? Неделя переживаний сказалась не лучшим образом. Конечно, я порадовалась, что моему капитану стало легче, и он уже настолько самостоятелен, что отправился в столицу. И все же было обидно, ведь за все эти дни он ни разу не позвонил, даже сегодня. В ответ на мой вопрос Джек медленно кивнул и промолчал. Больше вопросов я задавать не стала. Кто знает, может, Аллан передумал насчет нас. Обои в подвалах городской бани подействовал на Рассела отрезвляющим образом. Никогда не верила в любовь с первого взгляда. А сейчас я нашла этому подтверждение. Отношения развивались слишком стремительно, чтобы оказаться правдой, так что Алиска выбрасывай из головы черноглазого капитана и работай. Может, попросить у Юджины Юриковича перевести меня куда-нибудь в другой отдел? Хотя нет, пока не поговорю с Расселом, никуда не уйду. Но ведь он мог мне хотя бы позвонить, отправить сообщение или короткую записку. Однако ничего этого не было и в помине. У Алана было сотрясение мозга, спросила так, на всякий случай. Мало ли шеф забыл обо мне, и сейчас вел себя так, словно стажерки Ягодкиной никогда в его жизни и не существовало. Подумаешь, кого-то любил и хотел, чтобы она была невестой. Сегодня есть, а завтра нет. Удобно. И чем больше я размышляла, тем сильнее хотелось оказаться подальше отсюда. «Пошли в столовую, а то самое вкусное разберут». — напомнил волчарный. — Хорошее предложение, — поддержала я, ощущая, как внутри меня растекается энергия. Моя, и в то же время ее было так много, что я слегка испугалась. — Тогда пошли, а то я уже слышу, как у парней от голода сводят желудки, — сообщил Джек и сделал несчастное лицо. В ответ устыдилась почти. — Я тут по капитану страдаю, себя жалею, а у Вервольфов голод, непорядок Алиска. Столовая нас встретила шумом и вкусными запахами. Мы заняли привычный столик, и все то время, пока тут находились, не разговаривали об оружии, новом задании. И какая я умница, что написала за них кучу бумаг. А еще напомнили про квест, который по известной причине пришлось отложить. Весь день я посматривала на экран мобильного, но он молчал. Джек сказал, что в той мясорубке у Аллана раздавили телефон, однако прошло достаточно времени, чтобы капитан купил себе новый аппарат, и наконец-то мне позвонил. Не выдержав, я сама набрала сообщение. «Как ты?» Но вместо ответа снова тишина. Сама звонить не стала из упрямства, которого во мне сейчас было хоть отбавляй. Вечером перед сном телефон ожил. И я, позабыв об обиде на Алана, схватила аппарат, надеясь, что звонит именно мой капитан, а не кто-то еще. Я ошиблась. «Алиса, как ты там? Как прошел день?» Голос генерала показался мне крайне подозрительным. Он явно знал, что Алана в зеленой трясине уже нет. «Отлично, а твой?» Я постаралась быть вежливой, одновременно чувствуя, что разговор с генералом успокаивал. «Довольно неплохо». Не желаешь навестить дряхлого отца, который на старости лет обзавелся взрослой дочерью и жаждет показать ей все, чем владеет?» Не выдержав, я рассмеялась. Представить этого сильного человека дряхлым у меня не получалось. «Я не против. И, пап, у меня есть вопрос. Я слушаю. У меня странное ощущение, как будто я переполнена энергией, а к вечеру ее стало еще больше. Ты нервничала? Немного?» «Даже так?» — протянул генерал. «Алиса, жди меня. Я знаю, что с тобой происходит. Отойди к окну, чтобы я ненароком тебя не снес». Меня не успела опомниться, как посреди комнаты открылся портал, и из него вышел Рой Лемон. Озабоченный взгляд мужчины прошелся по мне, и то, что произнес генерал, было не менее ошеломляющим, чем известие о том, кто является моим отцом. «Алиса, собирайся. У тебя увеличивается магический резерв». «Я не маг», — напомнила ему. «Это мы еще узнаем. Дар предчувствия от меня достался, так почему бы и магии в тебе не появиться? Впрочем, все может быть взаимосвязано, и после обучения ты сможешь усилить свои возможности по части предсказаний. Но пока об этом мы никому не скажем, договорились?» Я кивнул, соглашаясь с выводами отца. «Ни к чему подобное знание посторонним. Одно дело интуиция, другое — возможность предвидеть будущее. А как же моя работа здесь?» «С Юджином вопрос решу. Погостишь какое-то время у меня, а там выберешь, что интереснее. С Расселом сама будешь разговаривать?» Аллана отец упомянул настолько спокойно, что я поняла, он не в курсе наших сложностей. «Капитан сегодня отбыл в столицу и даже не позвонил мне, сообщила как можно ровнее. Я принялась складывать свои вещи, количество которых за последнюю неделю увеличилось». а все премия, полученная за успешно проведенную операцию спасенных женщин. Вот как! Брови генерала удивленно вздернулись. Ну что же, это он зря. Даже не подумала спорить. Рой Лемон прав, и точка. Раннее утро я встретила в просторной комнате, которую выбрала в доме генерала. Отец еще с вечера представил меня слугам, и, надо заметить, такого повышенного интереса к себе я не встречала. Мне улыбались совершенно искренне, так что натянутая в груди пружина постепенно разжалась. Они точно радовались за генерала, что указывало на уважение к нему. Мы поужинали, при этом отец, несмотря на едва заметную усталость, был очень рад моему появлению. Вначале я чувствовала себя неловко, но это быстро прошло. Рой Лемон оказался приятным собеседником, немногословным, и все же каждое сказанное им слово звучало интересно. От мамы здесь не осталось ни одной вещи, и я не винила отца в этом. Какие претензии, упаси магические силы. Не знаю, кто останавливался здесь до меня. Мне же было сказано, что эта комната ничья, и что отныне она только моя. Возражать я не подумала. Светлая и просторная, с выложенной голубым мрамором ванной. Она выглядела скромной, вместе с тем изысканно. То, что нужно, чтобы не чувствовать себя бедным родственником и в то же время не икать, глядя на позолоченный унитаз. Чувствовалась рука дизайнера, умелого и опытного, того, кто выпотрошит кошелек заказчика и при этом угодит его вкусу. Лежать в кровати не хотелось, поэтому я быстро умылась и отправилась в столовую. Мне казалось, что отец уже поднялся. Так и вышло. Генерал сидел за столом и просматривал газету. При виде меня сосредоточенное лицо мужчины просияло. «Алиса, ты уже проснулась! Ранняя птичка, присаживайся!» Наверное, быть наши отношения ближе, я бы подошла и поцеловала отца, а пока не была к этому готова. Зато совершенно искренне улыбнулась в ответ. «Доброе утро! Ты сейчас на службу?» Я подвинула к себе тарелочку с воздушным омлетом и взялась за вилку. «На неё! Постараюсь не задерживаться! Алиса, тебе нужна горничная?» «Нет, я пока еще сама с руками». «Понял. Чем планируешь заниматься?» Генерал отложил газету и поднял чашку с ароматным кофе, запах которого распространился по всей столовой. «Хочу просто прогуляться. У тебя есть карта города?» «Найдется. Предлагаю тебе наведаться в магазин и купить все, что нужно. Доступ к счету у тебя есть». Мужчина подхватил серебристую пластинку и протянул мне. Аналог нашей банковской карточки выглядел стильно, а выгравированное имя смотрелось солидно. Это лишнее. Я не притронулась к пластине. «Алиса, нравится тебе или нет, но я хочу о тебе заботиться. Представь, что все это...» Генерал ткнул пальцем в потолок, потом в пластину. «Мне совершенно некому передать. А теперь есть ты, я счастлив, что могу о ком-то позаботиться. Девочка моя, не травмируй дряхлого отца и возьми доступ к счету». Позволь мне на старости лет порадоваться, раз уж за всю жизнь я не купил тебе ни одной игрушки или платья. Мне больно даже знать, что кто-то это делал вместо меня. До дряхлого тебе, как до зеленой трясины на коленках, усмехнулась я и взяла пластину. Тратить деньги не собиралась, но если отцу так спокойнее, то чашечку кофе в кофейне оплачу. Вот и умница. Седовласый мужчина хитро подмигнул и тут же добавил. А я дочь другой родиться не могла. Манипулятор. Я улыбнулась, чувствуя, что этот маг мне все больше и больше нравится. И куда смотрели местные дамы, если он до сих пор не женился? Непонятно. С одной стороны, мне это очень удобно, с другой, хороший же человек. Где их глаза? Почему ты не женился? Так вышло. Меня вечно не было дома, да и не встретил пока никого подходящего. Пожал он плечами. «К слову, я выяснил, что твой Рассел попал на лечение к одному целителю, и ситуация там непростая». От слов отца у меня омлет застрял в горле, и я закашлялась, потянулась к чаю и, только сделав несколько глотков, промокнула выступившие слезы. «Как это? он все еще болен? Но почему его отпустили целители?» «Алиса, как я понимаю, серьезно пострадала внешность, и капитан решил, что жалость ему ни к чему». Ух, как же я негодовала! И в то же время мне не хотелось бегать за мужчиной, когда Рассел не посчитал нужным даже отправить сообщение. Он еще пожалеет, — я вздернула нос. Не сомневаюсь, — отец хитро подмигнул мне. Мы, Лемоны, просто так не сдаемся. Ни за что, — подтвердила я, начиная привыкать, что не только Ягодкина, но и Лемон. Но сама писать ему не буду и навещать. «Сейчас это точно лишнее. Уверен, капитан скоро будет в курсе, что ты в столице. Это заставит его шевелиться, и знаешь, Алиса, мне все больше нравится чувствовать себя отцом взрослой дочери. Бодрит не хуже, чем в бою». От такого сравнения мне оставалось только похлопать глазами и хихикнуть. «А что касается избытка твоей магии, то в ближайшее время в столицу вернется знакомый профессор, и мы у него проконсультируемся». «Уверен, он даст нам нужный ответ», — сообщил генерал. «Я ему поверила».